Кристина. Искусство шантажа. Те, у кого есть домашнее животное, знают, когда кричишь на кошку, она начинает тебе ластиться, ложиться на спину, просит, чтобы ее погладили, и это естественно для человека, на гнев ответить потребности в любви. Жизнь лучше, если избегать ссор, скандалов и выяснения отношений, если от природы наделен легким нравом и чувством юмора, Это избавляет от многих проблем. Однако же земная жизнь протекает не в райских кущах, без конфликтов не обойтись, и неправильно всеми силами их избегать, то есть уклоняться от откровенного выяснения отношений. Но первый муж Кристины Оазис так не думал. Отношения Кристины и Джозефа полностью переменились. Когда у них начался роман, она была готова покончить с собой из-за того, что он не хотел на ней жениться. А теперь, напротив, он смертельно боялся потерять Кристину. Она много моложе, рано или поздно придет к выводу, что он староват для нее. После одного из споров он принял демонстративно большую дозу снотворного. Он не собирался себе вредить. Постарался сделать так, чтобы Кристина это немедленно обнаружила, сполошилась, вызвала скорую. Ему промыли желудок. Лежа в постели, он обвинил Кристину в своих страданиях. Твердил, что это она во всем виновата. И Кристина подумала, что она действительно заставила его страдать. Поразительно, что такая умная женщина, как Кристина, принимала слова мужа за чистую монету, боялась, что он действительно покончит с собой. И Джозеф охотно ее шантажировал. Как и всякий мужчина, он боялся признаваться в своих страхах и зависимостях. Болезнь реагировал на любое проявление самостоятельности Кристины, Обреченно говорил о подстригающей его смерти. Однажды они поехали вечером поужинать. Остановились на перекрестке, и Кристина засмотрелась на детей, игравших во дворе. Муж вдруг повернулся к ней и произнес трагическим голосом. «Если у меня случится сердечный приступ прямо сейчас, ты же не знаешь, что предпринять, верно? А я вот возьму и уйду в мир иной прямо у тебя на глазах», — повторил он и они поехали дальше. Больше Джозеф ничего не сказал. Кристина молчала. Он умел заставить ее чувствовать себя виноватой. Как атлант, титан из древнегреческой мифологии, который держал весь мир на своих плечах, она пыталась спасти своего мужа. Она чувствовала, что обязана заботиться о нем, и очень старалась. Друзья Джозефа говорили Кристине, — Знаешь, благодаря тебе он выглядит совершенно счастливым. Она боялась оставить его одного, даже когда хотела проведать мать отца. Когда Кристина уходила по делам, жозеф со скорбным лицом обреченно говорил, «Ты же знаешь, что моя жизнь в твоих руках». А вдруг ему что-то понадобится в тот момент, когда Кристина уйдет? Вдруг он почувствует себя одиноким? Кто же позаботится о нем? Чем дальше, тем меньше все это нравилось Кристине».